Это какая-то большая охота. Слушай. Снова раздался вой наполовину рыдания, наполовину смех, как будто у шакала были мягкие человечьи губы. Тут Маугли перевел дыхание и бросился к скале, совета обгоняя по дороге спешивших туда волков. Пхао и Акела лежали вместе на скале, а ниже, напрягшихся,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 Пхао, услышав, как захрустела бедренная, кость оленя на зубах вантала, одобрительно заворчал. — Нам понадобятся эти челюсти, — сказал он. — С собаками! Были их щенята? — Нет, нет. Одни рыжие охотники, только взрослые псы из их стаи, крепкие и сильные.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 Оставайтесь тут, сказал Маугли своей четверки. Нам понадобится каждый зуб. А пхаоса келый пусть готовятся к бою. Я иду считать собак. Это смерть! крикнул Вантала, привстав. Что может сделать такой галыш против рыжих собак? Даже полосатый тот.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 Нет другого такого, как ты во всех джунглях, о, мудрый, сильный и красивый Ка. А куда же ведет этот след? Голос Ка усмягчился. смягчился. Не прошло и месяца с тех пор, как один человечек с ножом бросал меня камнями и шипелными, а как злющий лесной кот за то, что я уснул на открытом месте.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 Это у меня в крови. Я призвал реку и деревья, чтобы они запомнили мои слова. Я охотник свободного народа Каа, и останусь им, пока не уйдут собаки. — Свободный народ, — проворчал Каа, — свободные воры. А ты связал себя смертным узлом в память о волгах, которые умерли. Плохая эта охота. Это мое слово, и я уже сказал его. Деревья знает и знает река. Пока не уйдут собаки, мое слово не вернется ко мне. -с -с. От этого меняются все следы. Я думал взять тебя с собой на северные болота, но слово, хотя бы даже слово маленького, голого, безволосого человечка, есть слово. Теперь и я как говорю, подумай хорошенько, плоскоголовый, чтобы тебе не связать себя смертным узлом. Мне не нужно от тебя слов. Я и без того знаю. — Пусть будет так, — сказал Као. — Я не стану давать слово. Но что ты думаешь делать, когда придут рыжие собаки? — Они должны переплыть в Айнгангу. Я хочу встретить их на отмелях, а за мной была бы стая. Ножом и зубами мы заставили бы их отступить вниз по течению реки, И немножко охладили бы им глотки. Эти собаки не отступят и глотки им не остудишь, сказал Ка. После этой охоты не будет больше ни человечка, ни волчонка. Останутся одни голые кости. Аллала, умирать так умирать!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 Клянусь первым яйцом, я старше многих деревьев и видел все, что делал их в джунглях. Но такой охоты еще никогда не бывало, — сказал Маунгли. Никогда еще рыжие собаки не становились нам поперек дороги. Что есть, то уже было. То, что будет,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 Акао, уткнувшись неподвижной головой в землю, вспоминал обо всем, что видел и узнал с того дня, как вылупился из яйца. Глаза его, казалось, угасли и стали похожи на тусклые опалы, и время от времени он резко дергал головой то вправо, то влево, словно ему снилась охота. Маугли спокойно дремал.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 Левой рукой Маугли обнял Као за шею, правую руку прижал плотно к телу и вытянул ноги в длину, и Као поплыл против течения, как умел плавать только он один, и струи бурлящей воды запенились вокруг шеи Маугли, а его ноги закачались на волне, разведенной скользящими боками удава. Немного выше скалы мира,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 И у них не будет как, чтобы удержать их на воде, потому тех, кто останется жив, понесет вниз к отмелям пещер, и там твоя стая может схватить их за горло. О, лучше и быть не может. Разве если только дожди выпадут в сухое время? Теперь остаются только сущие пустяки,